Глава пятая. Круги на карте. Как пользоваться картой им никто не рассказал. На белой поверхности листа чуть поблескивали небольшие красные кружочки. И все. Как понять, где они плывут сейчас? «Почему на карте нет ни одного названия?» «Это какая-то глупость!» Катя в очередной раз отнесла карту под брезентовый навес и придавила ее спущенным колесом от детского велосипеда. «Ничего не ясно!» «Виталь, ты хоть примерно понял, как искать поселки?» «Не-а!» Мальчишка сидел с удочкой и у него еще ни разу не клюнула. Да какая тут карта! Девчонка он рыбу ловила, а я не могу. Это вот нормально? Не волнуйся ты, что-нибудь придумаем. Река-то одна, мимо не проплывем. Но Катя не разделяла его уверенности. Если бы было все так просто, одноглазая не стала бы доставать Цейтлина. Наверняка бы обошлась без него. «Твой Петя прислал нам какую-то чушь!» Объявила она мальчику и уселась рядом с ним на край плота. После того, как они отплыли от пирса, прошли целые сутки. Туман все так же не отцеплялся от низких берегов, закрывая от взгляда все, что проплывало за границами реки. Проснулись они недавно. И оба сразу захотели есть. Ты заметил, что вода изменила цвет? – спросила девочка. Раньше такая светло-синяя текла, а сейчас потемнела. Ага, недовольно отозвался белобрысый. А рыбы тут вообще нет. Поплавок ни разу даже не дернулся. Давай я попробую. Катя протянула ладонь к удочке. «У меня рука легкая». «Да ни черта ты здесь не поймаешь», сказал Виталька и сплюнул в пробегающие мимо пузырьки, которые зарождались у самых бортов плота, а потом погибали возле кормы. «Тут вода совсем другая пошла». «А вот и поймаю», возразила девчонка. Ей захотелось позлить Белобрысова напарника. Она считала, что стражи... Напали на дядю Гришу из-за него. Вон он как юлил перед длинным и спрашивал его что-то, улыбался ему еще. Лучше бы я одна поплыла. Фиг тебе, ничего не выйдет, Виталька насупился. Спорим, предложила Катя и прищурила левый глаз. Поймаю и не красноперку задрипанную, а огромную рыбину. Ага, как же. Скажи еще, что динозавра тут выловишь. На, держи, рыбачка. Мальчишка поднялся, вручил ей удилище и встал к напарнице спиной, скрестив на груди руки. Вот если бы Петька был здесь, мы бы скуки не знали. И давно бы все поселки отыскали. А эта дура только выпендривается, и нет в ней настоящего пиратского духа. Вчера утром, когда Страж привел их к причалу, Виталька попытался узнать у Длинного, не передавала ли Клавдия чего-нибудь для него, может, прислала зимородово крылышка, Но из темноты коричневого капюшона не донеслось ни звука. Страж ожидал, когда дети зайдут на плод. И больше его ничего не интересовало. Виталька слышал отдалённое карканье откуда-то с верхушек сосен, но не спрашивать же птицу. И вот теперь мальчик очень жалел, что не прокричал свой вопрос ворону. Зимородовой сладости ему очень не хватало. Он чувствовал себя усталым и одиноким. Ну, подзадоривала его Катя, на что спорим-то? «Давай на желание!» Она стояла у самого края их суденышка, опустив толстый конец удочки на палубу. Утреннее солнце светило ей в затылок, из-за чего черные волосы искрились, будто паутинка. Ореховые глаза смотрели на него сверху вниз. Она, блин, почти на пол головы выше него. Еще рыбачить умеет. «Как это? На желание!» Переспросил Виталька и вдруг решил про себя, что Катька красивая. Он раньше не замечал этого. «Да очень просто, тупица. Если я рыбу поймаю, ты исполняешь одно мое желание. А если нет, то я твое. Ну как, идет?» «Ну ладно, давай!» Мальчишка резко склонился и убил комара на щеколтке. Место укуса сильно зачесалось. Но смотри, ты сама сказала, что поймаешь огромную рыбу, а не просто красноперку. Иначе не считается. Окей, давай лапу, а теперь разбивай. Виталька ударил по их сцепленным ладоням. Катя развернулась к воде вместе с удочкой. И в ту же секунду в середину плота что-то соданулось с такой силой что девочку подбросило вверх. Ноги ее заскользили по деревянной поверхности, и Катя бултыхнулась в реку, точно выпавшая из рук металлическая ложка была и нету. От удара Виталька тоже потерял равновесие, упал на бок. Он вскочил, потирая ушибленную руку, и стал растерянно оглядываться. Подбежав к краю, он увидел в трех метрах позади плота, черные волосы, расплывшиеся в разные стороны, будто водоросли. На одну секунду среди волос показались глаза и нос, затем голова снова ушла под воду. «Катя!» – закричал он. – «Плыви сюда! Давай! Блин, я же плавать не умею!» Виталька заметался по плоту, пытаясь найти то, чем можно зацепить тонущую девчонку. Удочка, вероятно, нырнула вместе с Катей. Веревки не попалась, только та, что на брезенте, но времени откручивать ее от мачты совсем не было. Тут только он сообразил, что надо остановить плод. Судно послушалось его приказа и замерло. Вместе с ним темным зеркалом застыла и река. Мальчишка снова выскочил на корму, сел на самый край и, протягивая руки в сторону плывущих волос, заорал. «Ну чего ж ты, Катя? Давай, плыви сюда! Я тебя схвачу! Греби, греби руками! Неужели ты даже этого не можешь?» От бессилия он успел всего пару раз ударить голыми ногами о спокойную воду, а потом середина черных водорослей скучковалась и потянула за собой вниз остальные волосы. Несколько прозрачных пузырьков всплыли вверх, и больше ничего лишнего на поверхности не осталось. Остались лишь низкие берега с приклеенным серым туманом, деревянный настил на бревенчатом судне и темное зеркало тихой воды, на которое смотрели расширенные глаза мальчишки. Через минуту напряженные мышцы его плечи и шеи расслабились, и Виталька весь как-то сник. Я сунулся, словно тряпичная кукла. Кто знает, сколько бы он просидел так на замершем плоту, если бы неожиданно вода не расступилась и не показалась гигантская серо-черная спина, на которой липким перышком притулилось тело девчонки в промокшей футболке с нарисованным сзади дельфином. Спина приблизилась к деревянным круглишам и мягко стряхнула Катю на плот. Затем тихий всплеск, и темное зеркало восстановилось, будто оттуда никто и не выплывал. Мальчик поднялся на ноги и осторожно подкрался к Кате. Она лежала на боку, ее бледная щека с приставшими мокрыми волосами прижалась к правой ладони. Менделевидные глаза были открыты и, не мигая, смотрели ему прямо в лицо. «Катя!» – тихо позвал ее Виталик. «Ты как? Слушай, а кто это был, а? Ты мне проспорил, тупица!» – ответила шепотом девочка и отвернулась от него. Они не разговаривали после этого целых три часа, до тех пор, пока в каменном очаге их суденышка не затеплился костер. В сундуке за лежаком обнаружилась еще одна короткая удочка, на которую были пойманы три белых безглазых рыбки. Уха получилась хоть и пустоватая, но вкусная. Дети обгладывали рыбьи косточки и смотрели друг на друга. Солнце обложили высокие перистые облака, которые отражались в реке. Похоже, мы будто по небу плывем, заметила Катя и бросила косточку в пустой котел. Ага, Кать, а ты правда мне веришь, ну что я плавать не умею? Виталька спрашивала это в третий раз. «Да верю, верю я. Успокойся. Не умеешь, так не умеешь. Я вот только думаю, если бы я все-таки утонула, то умерла бы по-настоящему. А если бы умерла, то снова бы здесь очутилась или где-то в другом месте?» «Не знаю», — голос Витальки звучал тускло и безжизненно, — «может быть и в другом». А помнишь, когда мы лежали в ловушках, ну там, у дяди Гриши, мы поклялись, что все друг другу расскажем, всю правду. Но! Ну, Катя отошла от леющих углей и вернулась с картой. И что? Тогда скажи, ты почему согласилась одноглазой помогать? Она меня заставила и напугала до полусмерти. Я же тебе говорила! Сказала, что моих близких сюда переведет и меня тут оставит. Понятно. Да, она может. Белобрысый посмотрел на корму, то место, куда не так давно подплывала спина гигантской рыбины. А ты почему? Что она тебе-то пообещала? Она... Виталька замялся. Я попросил ее, чтобы с мамой и папой увидеться. Клавдия сказала, что они здесь, в поселке. Если все выполню, буду с ними жить. Девочка оторвалась от карты и как-то по-новому посмотрела на Белобрысова. Он не отвернулся и выдержал ее взгляд. Я не знала. Катя боролась с собой, но не могла справиться и все-таки спросила – «Виталь, а ты ей веришь?» «Клавдии?» Мальчик встрепенулся. «Конечно, она же здесь самая сильная, как капитан. Ее все слушают. Ну, может, только хозяйка с ней сравнится». «Хозяйка?» Катя забыла про карту. «Какая хозяйка?» «А ты не знаешь про нее, что ли?» Удивился Беловрысый. Я ее ни разу сам не видел, но мелы другие рассказывали. Это такая старуха страшная. Она с котом все время ходит, бродит и пуповины кромсает тем, кто ей не понравится. Ой, Кать, смотри, кружок мигает. Первого младшая снова разгладила белый лист А4, который им передал страж и заметила, что один из красных кружков блестит ярче остальных. Еще через полчаса кружок увеличился вдвое и замигал, словно железнодорожный светофор. Оставалось только глядеть в оба. Они явно приближались к какому-то из поселков. Пока они следили то за картой, то за серыми берегами. И что должно показаться? Причал? Дома? А если мы проплывем мимо, и так ничего и не заметим. Катя думала о маме и сестре. Воспоминания о той стране были приглушены и неярки. Как будто все прошлые события, чувства и мысли переживались ею лет десять назад. Девочке было интересно, как это происходило у Виталика, ведь он тут давно. Его друг Цейтлин. Успел почти состариться, а Белобрысый все оставался мальчишкой и кажется довольно глупым. «Смотри, какой огромный!» — указал на карту Белобрысый. «Так и сияет кружок-то! Сейчас покажется что-нибудь, наверное. Ты гляди налево, а я направо. Мы же не знаем, на каком берегу поселок». Катя послушно уставилась на левый берег. Серую вату тумана изредка пробивали длинные ветки ивника, точно грозящие персты. И затем снова все пряталось в густой пелене. Они плыли, плыли и плыли. — Вот оно! — закричал Виталька. Из тумана с правой стороны вынурнуло что-то черное. Через минуту выяснилось, что это просто береговой выступ, часть какого-то небольшого холма. Катя глянула на карту. Кружок стал уменьшаться и подмигивал уже не так часто. «Стоп — Стоп! — велела девочка, и их судно послушно замерло. — По-моему, мы прозевали поселок. Виталька, плод может назад плыть? — Неа! Это же не моторка, только по течению. А ты пробовал ему приказывать? Неа. Катя встряхнула головой и мысленно отдала команду. Деревянная палуба дернулась, и они поплыли обратно. Девочка мельком бросила взгляд на застывшего Белобрысова и даже пожалела его. Мальчишки все-таки не суразные существа». Совсем ни на что не способные. Красный круг снова увеличился и запульсировал, как мигалка у бензовоза. Берега оставались прежними, без каких-либо признаков цивилизации. «Давай просто причалим, когда он мигает сильнее всего. Нифига ведь не видно из-за тумана», — предложил мальчик. «Ага, только вот к какому из берегов». Катя остановила плот и стала ходить с края на край, вглядываясь в разные стороны. И ты не забыл, что нам грозит, если мы сойдем не в поселке, налетя от друзья-стражи и того. Чем они там грозились? Светлой горой? Это когда из человека светляки, что ли, вылетают, да? А ты видела светляков? Видела. — нахмурилась Виталькина напарница. И как люди потом умирали, тоже видела. — Ну что, решаем? — Давай потихоньку подплывем вон к левому берегу, — показал рукой Белобрысый. — Если ничего не увидим, сразу вернемся на середину. Это же не будет считаться, что мы причалили, а? — Не знаю. Катя посмотрела вверх, словно ожидая увидеть там самолет или птицу. Вот интересно, как они увидят, если мы не там причалили? Получается, за нами как-то следят, так? Одноглазая что, маячок в плот нам воткнула? Виталька ничего не ответил и пошел на другой край плота, чтобы повнимательнее исследовать берег. Катя, хмурясь, проследила за его спиной в клетчатой рубашке и скомандовала суденушку приблизиться к левой стороне реки. «Главное, не посадить судно на мель!» провозгласил Белобрысый и по-капитански поднес к глазу кулак, свернутый в трубочку. Катя в ответ вздохнула и села поближе к борту. Но только не на самый край, не-не. Первовы дважды на одни и те же грабли не наступают. Что-то было не то. И не так. Она это поняла еще до того, как к ней в келью прилетел крикун и сел на ее измученное правое плечо. Рука болела все сильнее. С той поры, как она стала реже появляться в доме у старухи. Ей хотелось независимости, ей хотелось быть хозяйкой самой себе, но без пойманных котом сновидений пока нельзя. Так чего доброго и до светлой горы можно довести себя, даже не заметишь. Клавдия знала, что первый шаг к свободе сделан. Лекарь воткнул табличку в могилу Дарьиной дочки бледунье. Пуповина должна понемногу зарасти, восстановиться. По крайней мере, она надеется на это. Но пока ничего, никаких сдвигов и изменений. В ее сером подвалишке разве что стало посветлее и посуше. «Или она сама себя обманывает?» «Да знаю я! Знаю!» Прошипела она на слова птицы про то, что эти глупые дети не могут зайти в найденный по карте поселок. «Поселение там, там! Они просто пока не видят их, потому что живые сначала их пометить должны». Я сегодня сама им все растолкую. Мальчишка дурак, вечно все переврет. Надо всегда самой дело делать. Аннушку навещу. Давно я ее не тревожила. Одноглазая подняла левый уголок губ и обнажила желтый клык. Из дариного семени она больше всего не любила, Старшую сестру Кати. Уж очень эта девчонка походила на него. Как там в песне поется, Она петь-то по молодости, ох, как любила. Протяжный особенно. Надо мной ты посмеялся, Жизнь молодую загубил. Да, была бы ее полная воля, Она бы давно эту молодую стерву Перевела сюда, в вагонетке грузить, а то еще и похуже. Но старуха тогда точно чухнет, что к чему? Кот и без того так и норовит залезть своим розовато-черным носярой во все ее планы. Но лучше подождать, подождать. С ним-то она дождалась своего часа, так «Вот и здесь торопиться не надо!» «Клавушка, отдай платье сестре! Тебе-то оно зачем? А ей в самый раз будет, и покупать не придется!» И вдруг вспомнилось. Столько лет не вспоминала, а тут картинки сами в голове сложились. Вот она, молодая совсем. Дурочка девятнадцатилетняя ревмя ревет над белым свадебным платьем, разложенным на кровати. Дорогущий подарок от матери, привезенный по заказу из города. Мать могла себе такое позволить, к ней же лечиться со всех окружных сел приходили. Приезжали из города, большие люди приезжали. Привозили подарки, деньги, все было. Разве цена здоровью есть? А любовь за сколько продается? Мать Авдотья могла и приворожить, если нужда у кого есть. И наоборот, отбить охотку у любого мужика так, что тот и не взглянет больше на бабу. Платье было припасено заранее, чтобы потом не суетиться, и все знали, за кого она замуж пойдет. Она своих чувств никогда не скрывала. Это вон пусть простячки деревенские по углам прячутся, а у нее не так будет. Ее Пашка не для таких, как они. Видный, статный, кудрявый, ростом хоть и невелик, Но силище в нем природная земная, Говорили, что он телегу из грязи вытаскивал. Лошадь не могла, а он, играючи, в кулачных боях на масленицу, на ту сторону, куда он вставал, те и побеждали. Но она не за силу его полюбила, а по своему внутреннему чувству взглянула раз на него и сразу поняла «Мой!». Полтора года они вместе гуляли. У нее никогда отбою в женихах-то не было, но все они в сравнении с Пашкой а хламоны не более. Клавдия помнила, как она, тогда уже одноглазая, плакала над дорогим свадебным нарядом. Это было последней каплей, последней. Младшей сестре досталось все, и ее суженый, и красота сохранилась при ней. Да еще теперь мать пришла просить последнее. «Отдай, — говорит, — Дарьюшке свое свадебное платье, тебе-то оно зачем?» Клавдия зарычала и ударила кулаком по старому столу с обугленными пятнами на деревянной поверхности. Черная птица слетела с ее плеча и уселась на край лавки от греха подальше. «Скорее все надо сделать!» — холодно и спокойно произнесла Одноглазая. «До родительской субботы управиться должны!» и чтобы духу старушачьего в поселке к празднику не осталось. Понял? Вот нам задача. Ворон повернул черный глаз к хозяйке и согласно мигнул белесой перепонкой. У Анны была очередная экскурсия в каменный лес. Она вывезла туда две семьи, обе на своих машинах, и иногородние, с деньгами и, естественно, с претензиями. «Аня, нам бы что-нибудь непритязательное без зауми, чтобы мальчики все поняли, а потом попрыгали, призвились и воздухом сосновым подышали», – просила Зарина, глава одного из семейств. В ее голосе слышались едва заметные капризные нотки. Дескать, ну, Аннушка, ну, милая, ну ты уж постарайся. А иначе мы такой отзыв о тебе в интернете напишем, что... Ну, ты ж понимаешь, дорогуша. Именно Зарина была главной в семье. Сама вела машину, сама оплатила, определяла, кто что ест и на какое сиденье в машине сядет. Ее муж, Рустамчик, был на подпевках и на посылках. Он сидел сзади с двумя сыновьями в возрасте 7-8 лет и большую часть дороги молчал. Аннушка ехала на переднем кресле и, как обычно, разливалась соловьем о местных достопримечательностях, о тех, что проезжали, и тех, что ждут, не дождутся Зарину и ее святое семейство в каменном лесу. Думала Аня о другом. Четвертый день подряд хотела набрать номер Бори, но все находились отговорки и препятствия. Может, уже поздно, и он лег спать, а вот сейчас, наверное, слишком рано, и возьмет ли он вообще трубку? После встречи с Цейтлиным в кофейне Она не спала полночи и никак не могла ответить на вопрос, виновата ли она в Боринах неурядицах. Чувство вины она ненавидела с детства и всегда старалась похоронить его любым способом. Дело касалось даже мелочей. Например, мать ее спрашивала, «Аня, где ты умудрилась порвать рука в куртке?» «Ты же знаешь, что новую мы тебе не сможем купить!» Она точно знала. Порвала, потому что они с мальчишками перелазили забор детского садика. Там торчал незаметный штырек. Вот его задела и порвала. Казалось бы, что тут такого? Но Анушка не могла взять на себя даже такую вину. Легче придумать какую-нибудь отговорку или свалить ответственность на кого-нибудь нейтрального. Мам, это меня Валерка толкнул, а там гвоздь, вот и порвалась. Все, виновник найден. Главное, что причина не в ней, не в ней, и уже можно жить дальше с чувством внутренней чистоты. Она ничего не могла с этим поделать. Жить с виной, ощущать себя грязной было просто невыносимо. И чтобы избавиться от этой тяжести, она соглашалась на многое. Когда Ане стукнуло двенадцать, случилось то самое событие, которое превратило ее непорочную акцентуацию в полноценную фобию. В тот день она крупно поссорилась с бабулей и ушла, хлопнув дверью. А когда вечером вернулась, бабули уже не стала. На полу в ее комнате лежала не она, а кто-то другой с холодной кожей, застывшими глазами и мокрой юбкой. Она потом где-то прочитала о том, что, умирая, например, от обширного инсульта, люди часто не могут контролировать кишечник И мочевой пузырь. Ну, не до этого им как-то. Уже после похорон Аннушка четко, четче некуда. Поняла. Она ни в коем случае не должна о чем-то спрашивать себя. Самый страшный вопрос был такой. Будь Аня дома. Возможно, она успела бы вызвать скорую. И бабушка Именно тогда, вероятно, не умерла бы. А если так, то кто же виноват в ее смерти? Кто затеял ссору, а потом специально шлялся до вечера на улице? Кто, а? Она была ребенком, ее ум еще не привык бороться с самим собой. Стоило ей испугаться, что она подумает об этом вопросе, Именно так, именно такими словами, и, конечно, слова эти отвратительными насекомыми тут же заползли ей в голову. Они нащупали мохнатыми хоботками то место в голове, где Аня скрывала вину и постепенно выгрызали ее защиту. И так она становилась все беззащитнее перед миром, голой И виноватой за всех. Больше всего Аня боялась тех ночей, когда она не могла заснуть, потому что именно тогда проклятые насекомые становились активнее всего. В одну из таких ночей к ней в первый раз пришла покойница, которая, она это теперь точно знала, была вовсе не бабулей, а кем-то еще, кем-то, кто хочет убить ее, приобщить к смерти. – Аня, Аня, дорогуша, вы где? Вы что, не слышите меня? – голос Зарины. – Извините, – бормочет Аннушка, – я задумалась. – Как-то вы больно глубоко задумались. Я вас уже в четвертый раз уже зову. В голосе клиентки слышится подозрение. Да-да, пора оправдывать вложенные средства, иначе почувствуешь себя виноватой. Аня поспешно включает своего гида-соловья, и он снова разливается для полного удовольствия клиентов. В каменном лесу было такое место. Некоторые называли эти огромные валуны, свальные в форме пьяной буквы «П», мостиком желаний где Аня старалась не задерживаться. Туристы же, наоборот, мостик обожали. Обязательно туда забирались и чуть ли не хором озвучивали свои тайные хотелки. «Анечка!» – закричала Зарина сверху, стоя на мостике. «Вы нас не сфотографируете?» «Да, всю семью, чтобы все в кадр вошли». «Конечно, сейчас!» – ответила Аня. Самое удобное место для такой общей фотки – это основание буквы «П». В Луны образовали под мостиком полукруглую арку, похожую на небольшую пещеру, темную нишу, в которой с легкостью мог бы поместиться слон средних размеров. Она сфотографировала Заринину семью на смартфон. Получилось неплохо, будто они парили над камнями где-то вверху на фоне неба а затем сделала несколько шагов в темноту пещерки, чтобы там получше рассмотреть получившиеся фотки. И в этот момент вход в нишу кто-то загородил. она обернулась и увидела женщину в желтой куртке и черных брюках. Наверное, кто-то еще не из моих туристов успела подумать экскурсоводша и мигом поняла, что ошиблась. Она разглядела белую фату под желтым капюшоном. — Здравствуй, Аннушка, — сказала Одноглазая. — Давно не виделись, а поводов хоть отбавляй, лопатой не разгребешь. — Чего тебе надо? — спросила Анна и удивилась твердости своего голоса. «Грубовато, отвечаешь, я все-таки тебе прабабка двоюродная!» Существо захекало, и гид поняла, что так должно быть смеются мертвые. «Я... заткнись!» заорала вдруг гостья, и пещерное эхо умножило громкость крика. «Я тут говорю, а ты слушаешь! Поняла?» Если, конечно, хочешь, чтоб сестренка твоя жива осталась. Хочешь, а? Что-то не вижу, огонька в глазах. Может, ты Катеньку не больно любишь, угадала. Хе -хе -хе -хе. Так тут легко все поправить. Я тогда за матушкой твоей приду. Наденькой. «Ее уведу, а?» «Вот, уже чуть поживей гляделки раскрыла. Я, знаешь ли, живую реакцию люблю. Уж больно мне, покойнички надоели». «Чего тебе нужно от меня?» Снова спросила Аня, стараясь говорить спокойнее. Я все-таки уже не маленькая девочка, чтобы эту змею в фате бояться. Слушай внимательно и запоминай. Петя, который цейтлин, карту нарисовал и в могил к твоей бабули листочка подкопал. Молодец, хороший мальчик, умненький и догадливый как и его дружок Виталя. Но и этого недостаточно. Карта-то не работает. Тебе нужно объехать все эти поселки. Какие поселки? Молчи, дура, и не перебивай старшую. Кладбище все эти... «Их нужно объехать и найти там могилы, вот которые заброшены, забытые. Вот их бы подправить, помянуть, конфетки положить. Но как вы любите делать? самые лучшие могилки, которые в сторонке, отдельные». Там раньше удавленников, утопленников хранили. Вот когда человек на себя руки наложил, поняла? Вот если таких найдешь, а ты найдешь, постараешься для прабабки-то. Вот туда надо колышек воткнуть, дырочку в земельке могильной проделать. И водички-то налить, бутылочку хотя бы блеснуть. Это попоить удавальника называется усекла, усекла, спрашиваю, да, хорошо, хорошо, еще, важно очень не забудь. Как поминать будешь или поить кого-то из них? Говори им прям вслух, слышишь? Клавдия, мол, кланяться вам велела И в гости на праздник ждет Запомнила? Да, повтори Клавдия вам поклон передает и в гости ждет На праздник, дура! На праздник ждет! Желтый капюшон затрясся. Девушка почувствовала острый запах серы, исходящий от одноглазой. Хорошо, я поняла, поняла. Вот и славно! И чтобы без задержки. Чем быстрее, тем лучше. Желтая куртка развернулась к выходу. Постой! «Постой, Клавдия!» Анна сделала шаг в сторону желтой куртки. «Что такое? Указывать мне вздумала!» «Я... я только уточнить. Вопрос один», — заспешила Аннушка. «Можно я не одна буду этим заниматься? Возьму с собой...» «Кого? Циклина, что ли?» «А, хе-хе, полюбовничка Борю». «Да ты ему подсуропила, подсуропила вместе с сестренкой-то своей. Да хоть черт с рогами, мне все равно!» Клавдия злилась. Была бы ее воля, уж она не стала бы с ней цаскаться. «Поняла. И скажи еще только одно уточнение. Скажи, тогда в детстве...» Ко мне не бабуля же являлась, так? Это все время ты приходила, да? Желтая куртка замерла, а потом бледные руки медленно стянули капюшон. У Анны пересохло в горле, когда она так близко и наяву, это же не сон, увидела свой самый страшный детский кошмар. Женщину. Фате. «Нет уж, дорогуша!» — вдруг заговорило существо капризным голосом клиентки Зарины. «Ты что же, хочешь бабуленьку обелить, а с себя вину за ее смерть снять? Не выйдет, не выйдет! Настяка, бабуль твоя, входячей попала, из-за тебя, между прочим, из-за тебя!» Ты ей покоя не давала, тосковала по ней, плакала, вот она и шастала к живым. А я-то уж потом, потом, так сказать, присоединилась, сбоку припеку. «Я тебе не верю», — Анна едва шевелила высохшим языком, — «моя бабуля не такая». «А мне плевать, во что ты веришь!» Забасило существо и неожиданно вытянулось вверх. Экскурсовод увидела перед собой трехметровое нечто в коричневом балахоне. Из темноты на нее светили два желтых полумесяца. Аннушка почувствовала, что у нее чешется голова. Она посмотрела вверх и заметила с десяток светляков над собой. Трехметровая тень встряхнула капюшоном, будто испуганная лошадь, и светляки потекли к ней в абсолютную черноту. Затем стены пещеры закрутились, и Анушка свалилась на каменный пол, точно брошенный грузчиком мешок картошки. «Анечка!» — раздался сверху голос Зарины. «Дорогуша, ну где же вы?» «Мы вас никак дозваться не можем. Аня!»